Послесловие. Дорогие мои читатели, вот вы и перевернули последнюю страничку моего нового романа. Искренне надеюсь, что он вам понравился и оставил в вашей душе неизгладимый след. Я хочу, чтобы вы знали, все, что я делаю в своей творческой жизни, я делаю для вас, живу и пишу только для вас. Я представляю вас в тот момент, когда вы держите в руках эту книгу. Я, словно наяву, вижу, как вы улыбаетесь, а, может быть, даже вытираете слезы. Я люблю вас и горжусь тем, что могу своим творчеством вызвать у вас такие эмоции. Получая ваши письма, я всегда радуюсь, у меня вырастают крылья за спиной, кажется, а вот-вот взлечу в небо. Ваша любовь для меня как наркотик, без вас я бы уже давно сломалась и потеряла силу. Я дорожу каждым читателям, как могу стараюсь оправдать ваше доверие. Вы дарите мне моменты счастья. Спасибо. Жизнь соткана из мгновений. Самое сильное и мощное мгновение способны подарить только вы. На столе, как всегда, горы ваших писем, а в них судьбы, проблемы, победы и поражения. С фотографий на меня смотрят улыбчивые задумчивые, а иногда усталые лица. Я бесконечно благодарна вам за то, что вы доверяете мне свои сокровенные тайны и переживания. Всю вашу боль я пропускаю через себя и переживаю за вас, как за своих самых дорогих и близких людей. А по-другому пусто не может быть. Ведь за годы нашего общения мы стали настолько близки, как могут быть близки только родственные души. Работая над очередным романом, я всегда ощущаю рядом своих читателей, смотрю на письма и чувствую вашу боль, страх, неуверенность в себе. Я пытаюсь сделать своих героинь мостиком, который связывает ваши желания, разочарования и ваши жизненные ценности. Я искренне надеюсь, что мои книги помогают вам обрести душевный покой и всегда молюсь, чтобы все ваши мечты и желания сбылись. Искренне надеюсь, что мои книги придадут вам мужество, помогут заглянуть себе в душу и обрести уверенность в завтрашнем дне. И даже если на душе совсем пусто, а в сердце холод, не стоит опускать руки, никогда не поздно начать все сначала, дорогу осилит идущий. Пусть кажется, что все хорошее осталось в прошлом и больше нет ни сил, ни желания жить, всегда есть скрытый резерв, чтобы подняться с колен, собраться силами и достичь желаемого. Когда у меня опускаются руки, я подхожу к зеркалу и говорю «встань и живи». Я по-прежнему жду ваших писем с вопросами, на которые я с удовольствием отвечу в конце своих книг. Все ваши проблемы, поражения и маленькие победы я воспринимаю как свои собственные. Я хочу, чтобы ваши отношения были построены на искренности. Хочу, чтобы вы никогда не забывали самое лучшее, что может быть в вашей жизни еще впереди. Пусть наш маленький мир, который нам удалось создать за несколько лет тесного общения, будет далек от хамства, цинизма, зависти, злости и лжи. Если на душе скребут кошки, все валится из рук, уходит из-под ног почва и рушится мир, давайте в этот момент просто подойдем к зеркалу, посмотрим себе в глаза, улыбнемся. Надо принимать себя такими, как мы есть, со всеми достоинствами и недостатками. Если мы себя любим, значит достойны счастья и всего самого лучшего, что есть в этой жизни. Давайте просто улыбнемся себе и окружающим, улыбнемся своим проблемам, бедам и неудачам. Мы выше, сильнее, нас невозможно сломать. А наша улыбка будет первым шагом на пути к счастью. Как только каждый научится улыбаться окружающим, мы увидим, сколько же людей, оказывается, нуждается в наших лучезарных улыбках. Меня очень часто спрашивают, как я поддерживаю свою физическую форму и умудряюсь хорошо выглядеть. Мое кредо – естественность поэтому в повседневной жизни стараюсь обходиться без макияжа. Честно говоря, у меня и косметички-то нет. Гигиеническую помаду, блеск для губ и пудру ношу прямо в сумочке. Уверена, первое и главное условие красоты — крепкий сон. Стоит хорошенько выспаться, и сразу улучшается цвет лица и поднимается настроение. Моя профессия обязывает держать себя в тонусе, поэтому внешности я стараюсь уделять максимум свободного времени, которого, увы, немного. Утром у меня есть обязательный минимум процедур, которые отнимают полчаса. В моем холодильнике есть ледяные кубики из чая, достаточно потереть ими лицо, и кожа моментально свежеет. А можно просто умыться холодной водой. Вообще, я бы рекомендовала по утрам умываться именно холодной водой, а легкий массаж тела с помощью мочалки – самый простой и быстрый способ проснуться. Я уделяю большое внимание поддержанию физической формы, Это позволяет оставаться в тонусе и чувствовать себя великолепно. Я стараюсь не пропускать утреннюю зарядку. Каждый день минимум 30 приседаний и обязательно нагружаю мышцы пресса. Вот мое любимое упражнение. Оно очень простое и действенное. Нужно лечь на пол, приподнять ноги и удерживать их, считая до 10. После зарядки контрастный душ. Он отлично бодрит и повышает тонус кожи. А если есть время, стараюсь побаловать себя водными процедурами, поплавать в бассейне, расслабиться в джакузи. Что у нас на душе, то обязательно отражается на лице. Я люблю людей и всегда желаю им только добра. Наверное, единственное, что может вывести меня из себя – хамство. Особенно необоснованное, хотя я не считаю, что хамское поведение можно чем-либо обосновать. Я учусь не реагировать на хамские выпады в свой адрес, но не уверена, что всегда стоит закрывать на это глаза. Правило первое. Не уподобляться хаму. Схема «дурак-сам дурак» здесь не проходит. Правило второе. Не лезть на рожон. Правило третье. Вечное. Не расставаться с чувством юмора. Если ситуация начинает казаться вам комичной, она уже не опасна. А еще я всегда представляю хама за стеклянной стеной. Вижу, как он что-то говорит, но не слышу ни слова. Или он превращается в большую рыбку в аквариуме. Шевелит губами, размахивает плавниками, смешно вращает глазами, но абсолютно непонятно, для чего он это делает. С хамством в любом его проявлении можно и нужно бороться. Даже если оно исходит от человека, как говорится, другой весовой категории. И пусть вы его не перевоспитаете, зато сумеете постоять за себя. Многие мои читательницы в своих письмах пишут, что им нужен стимул, чтобы заняться собой. Но ведь чаще всего этим стимулом должна стать сама женщина. И если она себя не любит, то это некому будет сделать. Нужно повысить самооценку. Посмотреть на себя в зеркало и понять, что ты достойна только самого лучшего. Решив изменить свою жизнь, нужно изменить себя и поверить в собственную исключительность. Почти в каждом втором письме затронута тема «Одиночество вдвоем». Одиночество вдвоем бывает намного чаще, чем можно себе представить. Это союз двух проигравших, когда обоим партнерам холодно друг с другом. А главное, у обоих больше нет сил и желания друг друга согреть. Им больше не о чем говорить и не на что надеяться. Они понимают, что не оправдали надежд друг друга, но для окончательного расставания у них не хватает сил. В ваших письмах слишком много таких примеров. А лучше не делать этого. Ведь вы совершаете насилие над собой и над своей психикой. Если уже решили связать свою жизнь с человеком, то надо жить по принципу «я живу с ним не потому, что больше не с кем, а потому, что я этого хочу». Одиночество вдвоем – страшная штука. В моем понимании лучше жить одной, чем чувствовать себя ненужной. Зачастую одиночество вдвоем напоминает о том, что былые чувства себя исчерпали, пора разбегаться, мы стали неискренни и обманываем сами себя. Возможно, это происходит неосознанно, с самыми хорошими и искренними намерениями, но лучше быть либо одной, либо с тем, кто близок к тебе по духу и способен тебя оценить. Одиночество вдвоем — это понимание, что некогда близкий человек стал посторонним, А находясь рядом с посторонним человеком, можно чувствовать себя более одинокой, чем когда остаешься одна. Тяжело жить с человеком, который вам чужд по своей сути. Иногда отношения между мужчиной и женщиной таковы, что приходишь к мысли, лучше бы этих отношений не было вовсе. Одиночество вдвоем испытывают многие на вид благополучные семейные люди. Они создают видимость, что живут вместе. Но многие проблемы решают в одиночку. Неудачи в любви, значит, ничуть не меньше, чем счастье и влюбленность. Мой результат лучше, чем ничего. Он дает бесценный опыт и закаляет душу. Давайте ценить отпущенное вам время. Мужчина рядом — это не смысл жизни или ее основная цель. У женщины должен быть широкий круг интересов. И этот круг не обязан замыкаться на одном единственном мужчине. В противном случае этот мужчина потеряет к вам интерес. Иногда встречаются бесподобно красивые женщины, но с пустыми потухшими глазами. Вся наша жизнь – это личностные проблемы, стрессы и недомогания. Сегодня позволительно быть слабой, У сильных больше возможностей. Вот мы все и стараемся быть сильными. Стремление сохранить брак ⁇ нормальное состояние для женщины. Главное, стоит ли этот союз того, чтобы его сохранять? Если между супругами еще живы было чувство, но произошло непонимание, то сохранить брак ⁇ это мудрость, достойное поощрение и уважение. Если женщина кидается на обломки любви, цепляясь за призрачное прошлое, теряя уважение и разум, то это жертва. Я считаю, нет смысла сохранять брак, когда чувство себя исчерпало, и вы понимаете, что вас больше не любят, а просто используют. Тут не может быть компромиссов. Не стоит цепляться за чувство, которого больше нет. Нужно уйти в сторону и открыть свое сердце для новой любви. Мне чужды суждения наших психологов, которые пишут, что если мужчина завел на стороне вторую семью или полюбил другую женщину, нужно смириться, не осыпать его упреками, а делать вид, будто вы слепы и глухи, и ждать, когда у него проснется совесть и он вернется. Когда я читаю и слышу подобные рекомендации, Мне становится по-настоящему страшно. Психологи называют таких женщин мудрыми и призывают к самопожертвованию. На самом деле они зомбируют вас, прививают кучу комплексов и понижают самооценку. Как можно делать вид, что ничего не замечаешь, зная, что твой мужчина только что пришел от другой женщины? Да вас никогда не будет уважать ни один мужчина, если вы не уважаете себя. Мужчину невозможно удержать ни чувством долга, ни ребенком. Женская слепота и глухота к его открытым похождениям вызывает в нем раздражение и понижает оценку женщины в его глазах. Остается лишь жалость, а это не самое лучшее чувство, иногда даже унизительное. Если мужчина полюбил другую, нужно отпустить его с Богом и пожелать ему счастья потому что это не ваш мужчина. Ваш мужчина никого не полюбит, кроме вас. Он не посмеет причинить душевную боль, потому что для него будут очень важны ваши чувства и спокойствие. Никто не оценит ваше самопожертвование, ведь тяжело строить отношения с женщиной, у которой нет гордости, уважения к себе и чувства собственного достоинства если мужчина стал инициатором разрыва отношений, то он должен и восстанавливать. А вам лучше подумать о себе, о своей дальнейшей жизни, о будущем детей. Ваши слезы, истерики, унижения, возможно, и смогут удержать мужчину, но надолго ли? Все это уже не вернет любовь. Пройдет время, вы начнете новую жизнь и будете недоумевать, ради кого так убивались.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 «Юленька, сначала вас привлекало двойное название моих книг, а потом и сами книги. Юленька, замечательно, что вы оптимистка, тренируете свою силу и твердо идете к поставленной цели. Я была в подобной ситуации и хорошо знаю, что это такое. Любой женщине тяжело добиваться реального успеха, на пути слишком много преград» трудностей, злопыхателей и завистников. Приходится оказывать вечное сопротивление, бороться с ветряными мельницами и доказывать себе, что справишься, что все получится. Вдвойне тяжелее, если близкий человек вместо того, чтобы морально поддерживать, восхищаться, радоваться победам, ставит под ножку и хочет окончательно выбить почву из-под ног.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 Зато можем сломаться или вовсе расхотеть чего-то достигать. Начнем плыть по течению, опустим руки, растворимся в любимом, будем убеждать себя в том, что семейные ценности превыше всего, и в один прекрасный день поймем, что никто не оценил наших жертв, жизнь прошла мимо, а тот, кто все эти годы был рядом, окончательно потерял к нам интерес. «Юленька, вам 25, а в этом возрасте любая женщина уже давным-давно имеет право на свое мнение. Ваша мама не видит в вас личность, поэтому вам необходимо проявлять самостоятельность, собрать волю в кулак и заставить мать уважать вас и считаться с вашим мнением. А что касается вашего мужа?»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 Знаете, когда я только встала на писательский путь, и мой супруг делал все возможное, чтобы выбить почву из-под ног, я приняла решение с ним расстаться и не побоялась остаться одна с двумя маленькими детьми. Оглядываясь назад, хорошо понимаю, если бы тогда я не приняла подобного решения, то никогда не стала бы успешной писательницей. Конечно, решение далось нелегко. Было много сомнений и терзаний. Я понимала, что жить с мужчиной можно только, когда тебе намного лучше с ним, чем одной. Так вот, одной мне оказалось лучше. Где-то позади остались непонимание, ненависть и семейная зависть. Юленька, вы только не подумайте, что я подталкиваю вас к подобному решению. Вовсе нет. Просто муж должен переживать за вас, уважать ваше мнение, и гордиться вашими победами. Зависть — удел малодушных и несамодостаточных мужчин, которые очень часто паразитируют за счет слабого пола. Вместо того, чтобы тянуться к планке, до которой взлетела женщина, и хоть как-то морально ей помочь, они пытаются опустить ее на дно своего уровня и перекладывают вину за свою несостоятельность на хрупкие женские плечи. Увы, на свете не так много мужчин, готовых оставаться в тени женщины и радоваться ее победам. Юленька, вы спрашиваете, как справляться с эмоциональными препятствиями, которые чинят близкие люди? Не буду лукавить, справляться с ними сложно. Чем выше вы будете взлетать, тем хуже в моральном плане будет чувствовать себя ваш супруг. С такими людьми нужно быть жесткой. Никто не мешает ему тоже иметь высокую цель. Во-первых, прекратите посвящать его во все свои рабочие дела. Видимо, вы слишком с ним открыты, раз он уже начинает чинить вам препятствия. Старайтесь вообще не разговаривать с ним о своей работе. Поймите, этот человек никогда не сможет порадоваться вашему успеху. Он не из тех, кто способен его разделить. Проведите четкую границу между семейной жизнью и вашей работой. Муж не должен переходить установленные вами границы. Чем меньше он будет знать, тем спокойнее будет спать. Ваша работа — это ваша личная территория, и мужу нет там места. Непреклонность — слишком большая ошибка для мужчины, который живет в семье. Мы все слишком долго идем к своему успеху, Чтобы потом себя ломать и слепо под кого-нибудь подстраиваться от постоянных упреков близкого человека, устаешь очень сильно. Вечное замечание и попытка переделать своего партнера разрушает семейную жизнь. Во-вторых, обязательно дайте мужу последний шанс исправиться. Поговорите по душам и расскажите о наболевшем. Все что потребуется от вашего мужа, не мешать. Если вы понимаете, что на это он не способен, задумайтесь, хотите ли вы прожить с этим человеком всю оставшуюся жизнь. А для начала минимум информации о вашей работе, о ваших победах, поражениях, неудачах и взлетах. Мужчина должен поддерживать любимую женщину во всех ее начинаниях, и совершенствоваться сам. Если мужчина стоит на месте, а женщина вырывается вперед, то, как правило, она остается одна. Юленька, конечно, это очень печально. Но именно по этой причине многие мои знакомые разошлись со своими мужьями. Они полностью отдали себя карьере, обеспечивают семьи и с ужасом смотрят на своих бывших, которые просто брыжут желчью и при встрече попрекают тем, что их совместные дети слишком часто ездят за границу. Кому-то встречаются более самодостаточные мужчины, которым некогда завидовать женскому успеху хотя бы потому, что у них есть свои цели. В любом случае, я желаю вам мира, тепла, любви и женского счастья. Вы очень сильная девушка и сможете выйти из этой ситуации с высоко поднятой головой. Мне хочется поцеловать вашего сынишку, взять вас за руки, подбодрить и сказать, чтобы вы ничего не боялись, шли только вперед, думали о себе и осознавали, что мужчины не умеют ценить наши жертвы. Если этот ваш мужчина, не бойтесь его потерять». Даже если отпустите его от себя, он обязательно к вам вернется. Увы, но многие мужчины не могут предложить ничего, кроме зарплаты, на которую можно жить скучно, безрадостно, бесцветно и однообразно. Наши женщины берут бразды правления в свои руки, начинают много работать, поднимаются по служебной лестнице и терпят дома несправедливые, завистливые попреки близких мужчин. Я буду всегда испытывать к читателям чувство глубокой признательности за любовь, преданность и поддержку во всех моих начинаниях. Я всех очень люблю и никогда не устану говорить об этом. Вы моя крепость, мои надежды и опора. Благодаря вам я живу, пишу, дышу, творю. В ваших письмах зачастую описана одна и та же боль. Нелюбимая работа, депрессия. Одиночество или мужчина, который относится к вам неуважительно. В таких случаях рецепт один. Нужно срочно менять работу и взгляды на мужчин. Если вы не нашли опору у мужчин, стоит поискать ее в собственном сердце. Депрессия – это потеря воли. Как правило, депрессия возникает у тех, кто пережил острый стресс или шок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 Занятие нелюбимым делом никогда не приводило ни к деньгам, ни к счастью, ни к успеху. Пусть вы станете зарабатывать меньше, зато будете получать удовольствие. Нелюбимая работа — это как если бы вы спали, ели и жили с человеком, с которым противно просыпаться и стыдно выходить в люди. Вы не получаете от работы ни радости, ни удовлетворения, поэтому вам необходимо... Изменить свою жизнь. Многим моим читателям не хватает уверенности в себе. Они постоянно винят себя за свою нескладную жизнь, смотрят на себя слишком самокритично и считают законченными неудачниками. Необходимо принять судьбоносное решение. Перестаньте винить себя за свою жизнь и попытайтесь ее изменить. Все ваши препятствия – полезный опыт для того, чтобы двигаться дальше. Вам нужно сделать выбор – Выбирайте уверенность. Поверьте, уверенной женщине жить намного проще. Многим умницам-красавицам не везет с мужчинами и работой по той причине, что они не любят и не ценят себя. Как только вы почувствуете любовь к себе, жизнь моментально изменится. Ведь вы позабыли, что в жизни есть человек, которого вы наверняка можете сделать счастливым. Это вы сами. Вам необходимо повысить самооценку. Я ведь тоже не сразу стала уверена в себе человеком, но всегда верила, что надо бороться за свои идеалы. Нужно поверить в свою способность к действиям и преодолению препятствий. Необходимо избавиться от саморазрушительного поведения. Многие наши действия направлены на уничтожение самих себя. Вы разрушаете себя, чтобы убрать свою душевную боль, Но это путь в никуда. В этом мире есть тысячи людей, которым намного хуже, чем вам. Они болеют неизлечимыми болезнями, хоронят близких. Когда особенно тяжело на душе, постарайтесь вспомнить ощущения новогоднего праздника. Первый снег, детский смех дочери или сына, тихий рассвет, вкус сочного ароматного яблока, летний дождь, ласковые руки мамы. Разве это несчастье? Разве этого мало, чтобы изменить себя и свою жизнь? Многие женщины пишут, что мужчины их боятся. Зачастую мужчины боятся, потому что не чувствуют вас жизни. Вы делаете вид, будто живете, а на самом деле вы лишь двигаетесь по инерции. Ведь несмотря на трудности, жизнь удивительна. Жизнь изменится вокруг вас ровно настолько, насколько вы сами себя измените изнутри. Чем больше будете нравиться себе, тем быстрее привлечете к себе мужчину, который оценит вас по достоинству. Мужчина хочет видеть рядом с собой активную и целеустремленную оптимистку. В любой момент можно подвести черту под вашей прежней жизнью и принять решение начать жизнь заново. Когда вы поменяете свой образ жизни, работу и обретете уверенность в себе, Вы научитесь ценить жизнь и ее маленькие радости. У каждого есть масса возможностей, чтобы жизнь стала благополучной и счастливой. Как бы ни было сложно, мы должны научиться брать на себя ответственность за свою судьбу. Начните с самого малого. Например, позвольте что-нибудь такое, в чем обычно себе отказываете. Когда в моей жизни возникают проблемы и малоприятные ситуации, Я всегда вспоминаю детство. Это было чудесное время. Я посыпалась и чувствовала, как из кухни доносится запах пышных маминых пирожков с картошкой. И я нежилась в постели, вдыхала этот аромат и думала о том, что сегодня воскресенье и не нужно идти в школу. Этот запах говорил, что меня любят, мной дорожат и обо мне беспокоятся. Спустя годы, когда я вспоминаю эти пироги, Мне становится тепло и спокойно. Я чувствую защищенность от внешнего мира и домашний уют. Мне искренне хочется, чтобы вы не цеплялись двумя руками за ощущение слабости и беспомощности. Заниженная самооценка и неуверенность в себе еще никого не привели к успеху. Никогда не критикуйте себя. Поверьте, на этом свете есть масса людей,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 Поменяйте цвет волос, купите новую губную помаду. Удивите тех, кого вы уже давно знаете. Ни в коем случае не начинайте новую жизнь с понедельника. Начните все прямо сейчас. Постарайтесь стать счастливой не в следующем году, а именно сегодня. Примите и оцените свою жизнь и полюбите ее такой, какая она есть. Постарайтесь тепло относиться к себе и своим близким. Подумайте о том, что в жизни так много интересного и удивительного. Когда вы в последний раз радовались ласковому солнышку, пению птиц, аромату цветов и плывущим по небу облакам, почему вы обделяете себя такими, пусть маленькими, но ведь все же радостями? Попробуйте улыбаться проходящим мимо вас людям. Постарайтесь быть с ними доброжелательными. Пожелайте добра даже вашим врагам и завистникам.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 И это несмотря на то, что каждый день все мы общаемся с большим количеством людей дома и на работе, смотрим телевизор, ездим в транспорте и посещаем общественные места. Одним словом, постоянно находимся среди людей, и все равно мы одиноки. Многие в подавленном состоянии и забывают о том, что настроение зависит только от вас. Мужчина хорошо чувствует женщину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 От таких женщин, как правило, уходят, а если с ними живут, то без уважения. Но ведь мы с вами достойны самого лучшего. Любовь — это хорошо, но любовь без разума — плохо. Мне хочется, чтобы вы находили в себе силы вовремя прекращать неперспективные отношения. Я не люблю словосочетание «одинокая женщина». Не знаю и не хочу знать. Есть выражение «свободная женщина». И это мне намного ближе. Свободная женщина свободна от людских сплетен, критики, предрассудков, стереотипов и ограничений. Я очень хочу, чтобы женщины не жили прошлым и находили в себе силы его отпускать. Если мы живем прошлым, то нам не хватает энергии для настоящего. Если живем будущим, то начинаем путаться в своих мечтах и фантазиях. Поэтому нужно жить настоящим. Настоящая жизнь только здесь и сейчас. Я искренне надеюсь, что мы с вами сможем полюбить все, что имеем, обретем внутреннюю легкость и вспомним о том, что у нас есть крылья, просто мы постоянно о них забываем. Мне особенно приятно получать письма от женщин, которые счастливы в браке, ведь в наше время это почти редкость. Они пишут о том, что ощущают стабильность и надежность. Чаще всего семьи счастливы, если финансовую основу составляют доходы мужчин, где семьи трудятся и делают все возможное, чтобы семья ни в чем не нуждалась. Такие мужчины заслуживают уважения. Увы, на сегодняшний день мы уже не смотрим на своих мужчин, как на добытчиков. Многим женщинам приходится тащить семейный воз на себе. Как часто мы хотим встретить мужчину, который соответствовал бы нашему духовному, физическому и финансовому уровню. Но вместо этого приходится жить со своим благоверным только потому, что на горизонте нет никого стоящего. Подобные мужчины, вместо того, чтобы тянуться до нашего уровня, с маниакальным упорством опускают вас до своего. вы пишете, что читая мои книги, становитесь смелее, мудрее,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 Дорогие мои, как бы ни было больно и тяжело, но время лечит. Оно не только лечит и расставляет все по своим местам. Нужно жить активно и полноценно. Свобода — это альтернатива несчастливому браку. Порой мы не чувствуем одиночество после развода, потому что сполна насладились им в браке. Мы выходим замуж для того, чтобы избавиться от одиночества. И парадокс. Разводимся тоже для этого же. Очень часто с мужьями мы бываем одинокими, забываем о себе и цепляемся за прошлое. У нас у всех есть право еще на одну любовь. Давайте все вместе встречать каждый новый день с улыбкой и верить, что никогда не поздно начать все сначала. Никогда не поздно, пока мы живы. Давайте учиться не жить прошлым. Прошлое прошло. Ничего не вернешь и не изменишь. Когда-то я была заложницей своего прошлого, но наступил момент, и я ощутила в себе невероятный прилив сил и поняла, что должна двигаться по жизни дальше. Я поняла, чтобы стал меняться окружающий мир, я должна измениться сама, а значит, надо набраться решимости, переосмыслить свою жизнь и отношение к ней. Я почувствовала готовность к переменам. И у меня получилось. Выходит, при желании это получится у каждой. Давайте вместе улыбнемся этому миру, и этот мир обязательно дружески нам подмигнет и улыбнется в ответ. Жизнь всегда снисходительна к тем, кто искренне ее любит. Очень много песен приходит от читательниц, переживших развод. Пройдет время, и вы поймете, что развод — это не крах жизни. Просто одна дверь под названием «Жизненный этап» закрывается, и открывается совершенно другая. Любые перемены всегда к лучшему. Спустя много лет я оглядываюсь на свою прошлую семейную жизнь и благодарю бывшего мужа за то, что он нашел в себе силы навсегда уйти из моей жизни. Страшно вспомнить, как ужасно я когда-то жила. Уверена. Вы все с высоко поднятой головой преодолеваете этот жизненный рубеж. Вы не одиноки в своих переживаниях. Сотни тысяч женщин перенесли подобное. Вы просто достойны большего. Если вас оставил любимый, то еще неизвестно, кому повезло больше. Ведь жили же вы без этого человека раньше. И неплохо жили. Встречали рассвет, закат... Ловили ладонью первой снежинки и радовались каждому дню. Во всем нужно искать положительные моменты. У вас появилось время устроить личную жизнь. Вскоре вы будете любимой, желанной и единственной. Поверьте, новый мужчина будет любить все, что раздражало вашего мужа. Никогда не бойтесь одиночества. Если вы дадите ему понять, что у вас на него просто нет времени... Оно никогда не постучит в дверь вашей квартиры. Уж мы-то с вами хорошо знаем. Женщина, излучающая счастье, — настоящий магнит для мужчин. Любовь должна приносить радость и созидание, но не боль и разрушение. Отдавать тепло своей души нужно только достойному мужчине. При этом не стоит забывать о самоуважении и чувстве собственного достоинства. Увы, мужчины не ценят жертвы, на которой идут ради них милые дамы. Ошибка многих девушек и женщин в том, что очень часто они думают, а вот придет мужчина и сделает меня счастливой. Но ведь никто никому ничего не должен. Счастливой можно быть как с мужчиной, так и без него. Просто у счастливой женщины намного больше шансов завладеть сердцем мужчины, чем у той, что привыкла быть жертвой. По возможности, закрутите роман с собственной жизнью. Ведь в жизни так много интересного. Я это делала, и мой роман с жизнью умопомрачителен. Мне настолько хочется еще успеть, сделать, написать, увидеть. Чтобы закрутить роман с жизнью, не обязательно иметь большие средства. Можно ходить в бассейн посещать спортивный клуб, записаться на танец живота или в группу здоровья. Прекрасно разнообразит будни и дает массу положительных впечатлений тур выходного дня или пеший поход. Там вы обретете новых знакомых и, кто знает, возможно, верных друзей. Сходите в церковь, поставьте свечку за здравие, выберитесь в кино, театр, на концерт, найдите себе достойное хобби и главное Пытайтесь выглядеть как человек, который всем нравится. Даже если вы далеко не оптимистка, старайтесь быть их хотя бы на людях. Надевая по утрам одежду, не забудьте надеть улыбку. Чтобы привлечь мужчину, нужно иметь активную жизненную позицию. Любите жизнь, себя и своих близких. Умейте по-настоящему веселиться и притягивать к себе положительные эмоции. Девушки, которые постоянно сидят дома, редко выходят замуж. Чаще всего находят свое счастье девушки, ведущие активный образ жизни. И возраст здесь ни при чем. Чтобы завязались долгие отношения с вами, должно быть интересно. Помните, романтика отношений не вечна. Так старайтесь получать удовольствие с теми, кто не пытается казаться лучше, чем есть на самом деле, потому что пройдет немного времени. И ты уже не захочешь казаться лучше, ты будешь просто самим собой. Когда-то я занималась бизнесом и получала удовольствие от работы, но совсем не такое, как теперь, когда я пишу романы. Когда я делала деньги ради денег, испытывала постоянные стрессы, перестала улыбаться, мне казалось, я живу чужой жизнью, и я стала жутко зависима от бизнеса. Писательство помогло мне начать жизнь с чистого листа, и я стала снова радоваться каждому дню, осени, зиме, лету, весне. Занятие бизнесом предполагает общение с людьми, которые мне неприятны, а сейчас я стараюсь не просто сократить общение с ними до минимума, а имею полное право вычеркивать их из своей жизни и окружать себя только достойными и приятными людьми. Для меня очень важно, чтобы мое свободное пространство никто не нарушал. Я приучил мужчин ничего от меня не требовать, ни в чем не ограничивать и не обижаться. В противном случае я начинаю задыхаться и убегаю. Мне нужен воздух, я не приемлю ограничений. Мне нужно, чтобы поддерживали все мои начинания и не заставляли делать выбор» и уж тем более не упрекали тем, что я трудоголик, и что на первом месте для меня была и будет работа. Чем самодостаточнее и успешнее женщина, тем сложнее мужчине чувствовать себя рядом с ней сильным. Ведь она всегда производит впечатление человека, у которого все отлично. Меня привлекают мужчины, которые хоть ненадолго позволяют мне быть рядом с ними слабой. И это несмотря на то, что со всеми своими трудностями я привыкла справляться сама. Ненавижу чувство собственничества. Даже к встрече за завтраком мужчина и женщина должны относиться как к свиданию. Это помогает избежать рутины в отношениях даже спустя годы. Над отношениями всегда нужно работать. Эмоции и страсть должны переходить в мудрость, взаимопонимание и взаимоуважение.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 Дарите счастье, и оно вернется к вам вдвойне. Не бойтесь делать добро. Мы должны научиться радоваться тому, что живы, здоровы, привлекательны и ходим по этой земле. Давайте вместе учиться радоваться каждому дню. Какой бы ни был, он наш. Мы должны прожить его и по возможности наполнить позитивом. Другого такого дня у нас с вами уже не будет. Давайте воспринимать каждый новый день как шанс изменить жизнь к лучшему. Я вас очень прошу, как только вы завтра проснетесь, вспомните о моей просьбе. Пожалуйста, подойдитесь к окну и улыбнитесь светлому дню. Неважно, какая погода на улице, важно, что нам с вами подарен еще один день, еще один шанс. Глупо его не использовать. Никто не знает, сколько таких дней отпущено нам. Быть может, этот день настал, чтобы все изменилось. Распахните окно, вдохните свежий воздух и скажите «Здравствуй, день!» «Спасибо, что ты пришел!» Научитесь искренне говорить «спасибо!» «Спасибо этому дню!» «Спасибо тебе, жизнь!» «Счастливой быть совсем несложно!» «Уверяю вас, я знаю, что говорю!» Нужно только полюбить жизнь всей душой, всем сердцем и открыть свое сердце людям. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на сожаление и огорчение. В ежедневной суете мы сами лишаем себя маленьких радостей и не замечаем те мелочи, которые действительно делают нас счастливыми. Солнышко за окном, дождь, снег, радуга, от которой захватывает дух. Нужно жить и верить, что самое лучшее впереди. Если тяжело, надо просто перетерпеть и подождать. И даже если закончилась любовь, поблагодарите ее за то, что она была. Ведь многие за всю жизнь не имели счастья познать, что это такое. Поблагодарите бывших любимых за совместные минуты радости и света. Поблагодарите их даже за то, чего не было. Но это обязательно будет, пусть даже с другими людьми. Спасибо им за надежду, спасибо за слезы, ведь если плачем, значит мы чувствуем. Спасибо за мечты и за то, что они не сбылись. Это значит, они обязательно сбудутся, но уже с кем-то другим. Если бы жизнь не преподносила нам уроки, мы бы никогда не состоялись как личности.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 Не жалеть ни об одном событии в своей судьбе. Пусть в каждом человеке просыпается талант притягивать только хороших людей с положительной энергией.